Глава двадцать О верности поговорок и золотых руках. «Да я подстричься хотел, мне надо, очень надо, оброс вон весь!» Это был последний аргумент Ефима Петровича, с помощью которого он хотел избавиться от нас и задержаться в Воробьевке. Наивный человек, который еще не сталкивался с госпожой Милославской. Честно говоря, я так понял, что участковый просто запланировал встречу с какой-то дамой сердца. Вот и все. Мужик он одинокий, по крайней мере официально, вроде так. Ну вот, походу, и решил устроить себе отдых души и тела. Он выкручивался, придумал оправдание и даже обещал договориться с каким-то Василием, который, возможно, отвезет нас домой. Но формулировка «возможна», совершенно не устраивала Светланочку Сергеевну, равно как и личность непонятного Василия. Она очень сильно хотела смыться из воробьевки, причем желательно уже поскорее. А я впервые увидел мастер-класс, главной темой которого было «На что способна женщина, если ей очень сильно надо?» На каждую попытку участкового придумать причину, чтобы задержаться в воробьевке, Мама находила сразу две, чтобы ему отсюда уехать. Вот эта версия со стрижкой больше походила на крик души Ефима Петровича. Он точно понимал, вечер пройдет вовсе не так, как планировалось. Причем, наверное, действительно стрижка имела место быть, но только не в Парикмахерской. А судя по времени, как раз на дому у своей пассии, Ефим Петрович и собирался совместить приятное с полезным. «Я вас постригу. Лично!» — решительно заявила Светланочка Сергеевна. Чем, надо признаться, сильно меня удивило. «Просто вот это я вообще представлял с трудом. Госпожа Милославская с ножницами или машинкой в руках — картина сюрреализма». «А вы умеете?» — грустно спросил участковый. Он уже понял, что последнюю тропинку перекрыли. «Все!» Бежать больше некуда. Со всех сторон его обложила эта упрямая, красивая женщина, которой он даже резко ответить не может. Конечно, госпожа Милославская взмахнула рукой, изображая, наверное, как прекрасно она стрижет. Вам будут завидовать все местные жители. Вы знаете, не надо, чтоб завидовали. Просто тогда подстригите, и все. Только у меня машинки нет выглядел участковый совсем несчастно. При этом маман он упорно называл на «вы», хотя все остальные жители Зеленух в большей своей части величали ее светкой. Я так понимаю, вся фишка была в том, что Ефим Петрович, как большинство суровых мужиков, рабел перед красивой, уверенной в себе особой, которой, надо признать, стояла на пять уровней выше всех тех дам, с которыми у него имелся опыт общения. Уж чего-чего уверенности Милославской не занимать. Нет машинки и не надо. Зачем нам машинка? Я прекрасно управлюсь ножницами. Светланочка Сергеевна подхватила участкового под локоток и практически волоком потащила в сторону мотоцикла, который обнаружился неподалеку. Причем... «За нами минут десять уже наблюдали коллеги Ефима Петровича, нарисовавшиеся на крыльце отдела, как только мы вышли на улицу. Подозреваю, постарался дежурный. Когда еще такое будет, что в их заведении появилась женщина подобного уровня? В итоге, буквально через пять минут, мы уже мчали в сторону столь дорогих сердцу зеленух. Никогда не думал, что так скажу». Но в данный момент они реально были очень дороги мне и моему сердцу. Даже настроение поднялось. Образ спящего на лавочке в парке Жорика становился все более далеким и прозрачным. Маман устроилась в люльке, я сидел за участковым. С ветерком мы доехали до деревни и прямой наводкой отправились к дому Ефима Петровича. Смысла заезжать к дядьке не было. Решили сначала отблагодарить нашего спасителя за помощь. Он загнал мотоцикл во двор, предварительно открыв ворота, и мы с госпожой Милославской благополучно выгрузились. Вы уж простите, что приходится напрягаться. Просто у нас завтра важное руководство приезжает. Я, конечно, буду в фуражке, но мало ли. «Вот так придется снять, а на голове черти что!» Участковый провел рукой по волосам, наверное, наглядно показывая это самое черти что. «Конечно, не переживайте, идемте в дом, все сейчас будет. Жорик, ты домой?» Маман вела себя так уверенно, что даже я начал верить, она супермастер парикмахерского искусства. «Не надо Жорика домой!» Ефим Петрович испуганно оглянулся на калитку. «Нам вдвоем как-то не очень сподручно. Село, сами понимаете. Я-то ладно, ничего страшного не случится, а вот вам одной не нужно, в общем. Пусть Жорик тут будет». Я так понял, он, как и все местные, прекрасно знал, насколько быстро распространяются слухи по деревне. А «Одно дело, если с его двора выйдем я и маман. Совсем другое, если нарисуется одна Светланочка Сергеевна, и кто-то это увидит. Тем более дело шло уже к вечеру. За свою репутацию, как и за репутацию Милославской, участковый заметно переживал. Хотя в этом случае на его месте о себе я бы беспокоился больше». Репутацию маман испортить уже сложно. Даже если она в ночи разденется и поскачет по селу на метле, прямо голышом, никто не удивится. скажут, ну вот, точно, ведьма, мы так и думали. Короче, мне пришлось остаться, о чем я, естественно, пожалел, но позже. Мы вошли в дом. Ефим Петрович начал светиться. Сгреб со стола тарелки с остатками завтрака и вместе с засохшей яичницей чуть не выкинул их в мусор. Хорошо, я вовремя его одернул. Потом притащил стул, уселся посреди комнаты с ожиданием, глядя на Светланочку Сергеевну. Ножницы тоже были принесены, и по мне они больше подошли бы для стрижки барана, как минимум. Потому что оказались просто огромными. Такими, если случайно в кого-то их бросить, можно убить. Отвечаю. Вы точно умеете? Спросил Ефим Петрович с сомнением. Видимо, интуиция намекала участковому молнии чуди, Ефим. Не надо. Пфф, конечно. Светланочка Сергеевна произнесла это с таким выражением лица, что я лично начал испытывать сильную уверенность. Походу, нет, не умеет. Честно говоря, у меня с самого начала было подозрение, что она просто нагло врала, лишь бы Ефим Петрович довез нас до зеленух. Потому что, ну где, блин, Милославская и где стрижка? Это даже не смешно, честное слово. Так, маман бегло окинула комнату взглядом. Надо вас чем-то накрыть. Прозвучало это несколько пугающе. Я почему-то сразу представил, как она укрывает его с головой кладет на пол и обводит мелом. Тут же мысленно настучал себе по лбу. Что за ерунда лезет в башку? «Жорик, дай-ка вон покрывала. Светланочка Сергеевна кивнула в сторону кровати, стоявшей в самом углу комнаты. Я послушно притащил ей то, что она просила. Маман очень плотно обернула Ефима Петровича, практически укутала и застыла за его спиной с ножницами. Голову участкового она рассматривала с таким выражением, что уже в ту минуту стало понятно. «Дело пахнет чем-то весьма неожиданным». Я, конечно, далеко не кауфер, но интуиция мне подсказывала, стричь госпожа Милославская не умеет от слова «совсем». «Мамуль, может, не надо?» – тихо поинтересовался я. В ответ получил уже привычный выразительный взгляд – «Обычно так она советует мне заткнуться». «Ну, ок». «Все хорошо», – начал волноваться участковый. «Более чем», – заверила его Милославская, и тот успокоился. «А вот мне кажется, зря». Я, наоборот, заволновался еще больше. Подошел совсем близко к Светланочке Сергеевне и спросил, максимально понизив голос, почти шепотом. Я, конечно, не сомневаюсь, ты знаешь, что делаешь, но на минуточку хочу напомнить, это наш участковый. Ой, перестань, она оттолкнула меня плечом, что тут сложного, бери да стриги. Если всякие мани и ду не могут, неужели я не справлюсь? К тому же, со мной всегда занималась мастер высшего разряда, я видела, как это делается. После данной фразы стало понятно окончательно. Ни черта Светланочка Сергеевна не умеет. Вас как подстричь, с умным видом поинтересовалась госпожа Милославская у жертвы своих амбиций. Да вы просто подровняйте и все, чтоб сильно не топорщились в разные стороны. М -м -м, прекрасный выбор, заявила маман, а потом очень неожиданно, «Ухватила край покрывала, который висел почти до самого пола, и вырезала круг. Между прочим, достаточно ровный. Я бы, например, так не смог. На глаз, не дрогнув ни разу, одним движением руки. Этот круг она плюхнула на голову участковому. «Простите, а что вы делаете?» Снова заволновался Ефим Петрович. «Зеркала перед ним не было, о чем он, видимо, уже пожалел». Глаз на затылке тоже не имелось. Соответственно, участковый чувствовал, что с ним творят какую-то херню, но какую именно, понять не мог. «Все хорошо», — заверила его госпожа Милославская. «Сейчас подровняем. Начнем, пожалуй, с щелки. Маман щелкнула ножницами, которые по величине были чуть меньше всей ее руки. Потом взяла пластмассовую расческу, любезно перед началом экзекуции, предоставленной участковым, и бережно провела ей по кончикам, торчавшим из-под блина, который лежал на голове Ефима Петровича. Затем лихо, не дрогнув, откромсало впереди все, что было ниже ткани. Если честно, это удивительно, но получилось реально ровно. Данный факт Светланочку Сергеевну воодушевил. Она, видимо, решила это успех и с не меньшим энтузиазмом взялась за всю голову. Каждый раз, когда нащелкала ножницами, я непроизвольно вздрагивал. Но действовала мама настолько уверенно, что теперь я начал сомневаться в своих сомнениях. Может, не все так плохо, и эта процедура закончится успешно? Надо признать, выходило у нее очень даже неплохо. Милославская, судя по восторженному блеску ее глаз, начала получать от этого процесса определенное удовольствие. Она, походу, чувствовала себя прирожденным парикмахером и пару раз даже высказалась на тему, что гениальный человек гениален во всем. Смысл был такой. «Напрячьте ей пришлось в районе затылка». Там волос у Ефима Петровича оказалось значительно больше. От ведь неожиданность. Но Светланочку Сергеевну, что говорится, понесло. Она окружилась рядом с Ефимом Петровичем, будто заправский мастер мужских стрижек. Подходила то с одной стороны, подрезала остатки, торчавшие из-под ее ноу-хау в виде тканевого блина на его башке. Потом отходила назад склоняла голову к плечу, довольно щурилась и шла продолжать свое дело. Короче, буквально через двадцать минут участковый был острижен по тому лекалу, на которое ориентировалась Маман. Дело, очевидно, шло к концу, потому что в свободном доступе волосы закончились. Маман расправилась с ними крепкой, не дрогнувшей рукой. «Я даже немного успокоился». Ну, действительно, ничего страшного не происходит. Это даже хорошо, что она додумалась использовать свой блин. Хотя бы непоправимых дел не натворит. Тем более, либо это глаз инженера, либо природная точность, но круг действительно вышел у нее идеальным. В этот момент, когда мы почти были готовы сообщить Ефиму Петровичу о завершении процесса, дверь распахнулась. И на пороге появилась Зинаида Стефановна. За ее спиной маячило расстроенное лицо деда Моти. Увидев участкового, который сидел на табурете с непонятной хренью на голове, завернутой в покрывало по самой нос, как один известный поросенок из старого мультфильма, когда медведь кормил его в гостях у кролика, баба Зина натурально споткнулась о порог и чуть не улетела вперед, непосредственно в хозяина дома. Зато Матвей Егорыч заметил меня и сразу изменился в лице. Он буквально начал светиться от счастья. «Жорик, ядрить твою налево, а мы тебя потеряли. Думали, случилось что? Я вот к Ефиму пришел». Матвей Егорыч покосился на застывшую с открытым ртом Зинаиду Стефановну и добавил «Мы пришли, ты представь!» «Вернулись Наташка с Валентиной, говорят, на станции велосипед Ольги нашли. Стоял прямо на самом виду, а Ольги самой нигде не видать. Ну, они, как добрались до деревни, сразу к ней. Проверить, не случилось ли чего. А та, значит, сказала, что отдала тебе еще до обеда. А тут уже дело к ночи, понимаешь, а тебя нет. Я и заволновался, как такое может быть?» Велосипед на станции. Ты говорил Ольге, что поедешь в воробьевку, и вообще ни ответа, ни привета. Вот пошли мы, значится, к Ефиму, чтоб просить помощи в твоих поисках. Только в этот момент дед Моти заметил внешний вид участкового и понял, почему баба Зина уже пять минут стоит молча. А, -а, -а, -а что это вы тут? Матвей Егорыч перевел взгляд на Милославскую, которая замерла рядом с Ефимом Петровичем, держа в руке ножницы. Потом глянул на пол, где валялись остриженные волосы, и, наконец, заметил кусок ткани на голове участкового. Но что за отсутствие сообразительности? Светланочка Сергеевна пожала плечами и высокомерно задрала подбородок. «Стриглись мы! Вот!» Она жестом фокусника сдернула лекало, ухватив его двумя пальцами. Вот тут прихерели все. Не только Зинаида Стефановна. Маман сдавленно пискнула и прижала свободную руку к губам. Дед Мотя громко и выразительно крякнул в своей привычной манере. Я хотел матернуться, но сдержался. Стрижка получилась неожиданной. «Когда-то, очень давно, у меня была няня, считающая, что детей надо воспитывать на правильных советских фильмах. Особо любила она «Вечера на хуторе близ Диканьки» и неоднократно говорила, мол, Гоголь – великий писатель, но речь не об этом. Ефим Петрович был похож на Вакулу из того самого фильма. Именно этот персонаж первым пришел мне в голову для сравнения». Точнее, из похожего имелась только новая прическа участкового. Но даже в кино прическа у кузнеца была куда более похожей на прическу, чем то, что получилось у Светланочки Сергеевны. Если смотреть на Ефима Петровича издалека, то возникало полное ощущение, будто на самом деле он лысый, а на башку ему просто что-то положили, что-то лохматое отдаленно напоминающие волосы, но зато с очень ровными краями. «Я думала, меня в этой жизни вряд ли что-то сможет сильно удивить», заговорила, наконец, Зинаида Стефановна. «Наверное, из всех нас она была самой психологически устойчивой к стрессам. Просто я не знала, что однажды в Зеленухах появятся Милославские». Сначала Жорик удивлял. Так удивлял, думала вся удивлялка закончится, но нет. Теперь я вижу, что это был не предел. Вот знаешь, Светка, золотые у тебя руки, золотые, только они из жопы у тебя растут. Ты зачем Ефима так оболванила? Почему оболванила? Как оболванила? Вот тут проняло и участкового. Он-то поначалу думал, что Зинаида Стефановна с дедом Моти просто удивились присутствии в его доме Милославской, да еще тому факту, что она, собственно, ручно ему тут стрижки делает. Но теперь Ефим Петрович понял наверняка, что-то пошло не так. Как оболванила. Как обычно болванит. Что за глупые вопросы, Ефим? Добила его баба Зина. Вы чего? Мне нельзя, у меня завтра начальство приезжает. Мне надо в отдел рано утром. Участковый принялся стаскивать с себя покрывало. Ну не знаю, Ефим, не знаю. Какой там отдел? Тебе с такой стрижкой только в кабинет психиатра прямая дорога, отрезала Зинаида Степановна попутно убивая остатки надежды участкового на то, что все не очень уж и плохо. Зинаида Стефановна вдруг резко посмотрела настоявшего рядом деда Слушай, мотенька, может и тебя светки на растерзание отдать? Хорошая стрижка. Сразу видно, нет кукушки у человека. Она вдруг шагнула к Матвею Егорычу и постучала ему по лбу Коко! Есть кто дома? Видишь, тишина в ответ. Давай меня, Ефима, на посту, нехай тебя светка стрижет. Внезапно раздался сильный грохот. Все одновременно посмотрели в сторону источника звука, а именно на маман, которая выронила ножницы.